Глава двенадцатая. Аристарх. Как чувствует себя человек, у которого сбылась самая желанная мечта? Как в раю? Да, несомненно, рай. Для меня он там, где моя девочка. Куда бы она ни пошла, последую за ней. Несмотря ни на что. Всегда. Проснулся. Открыл глаза. Федя еще спала, смешно сморщив носик. Она спала, оплетая меня всем телом. Улыбнулся. Даже во сне она крепко прижималась ко мне, как будто боялась, что я исчезну. Глупая. Такая любимая и глупая. Куда я от нее денусь? Обвел взглядом нашу спальню. Нашу спальню в нашем доме. Да, я счастлив. И только моя девочка может сделать меня счастливым. А я постараюсь сделать счастливой ее. Посмотрел на часы. Девять утра. Пора вставать. поцеловал малышку Осторожно встал с кровати, стараясь не потревожить ее сон. Взяв телефон, вышел из спальни. Собирался приготовить завтрак для моего ангела. Пока готовил, сделал несколько звонков. Один из них в частную клинику. Пора показать жену врачам. Жену. Какое, оказывается, чудесное слово. Такое простое и вместе с тем емкое и значимое. Договорился о встрече в 12 часов. Пора будить малышку, иначе опоздаем прихватив коробку её любимых конфет и букет цветов, привезённый посыльным рано утром, вернулся в спальню. Хотел поздравить малышку с днём рождения ещё раз. Федора лежала в том же положении. Осторожно опустился на колени около кровати. Провёл ладонью по её щеке. — Малыш, — ласково проговорил я. В ответ услышал хриплый стон. Насторожился. — Федь, — взволнованно сказал я, — Любимая молчала. Обхватив ее лицо ладонями, уже настойчивее и громче. «Федора!» Она молчала. Схватив телефон, позвонил в скорую помощь. Оператор спокойным голосом сообщил, что нужно ждать десять минут. Долго. Подняв малышку на руки и укутав в одеяло, похромал к выходу, проклиная свои ноги, которые не способны идти быстрее. Спустившись в гараж, открыл машину. Уложил жену на заднее сиденье. Сел за руль, так и не закрыв входную дверь. Рванул в больницу. Превышая скорость и надеясь, что не нарвусь на представителей правоохранительных органов, набрал телефон доктора, с которым условился о встрече. Через десять минут я уже был около клиники. Оставив машину у входа, взял малышку на руки и вошел внутрь. «Арик», — тихо прошептала она, — посмотрел в ее бледное личико. Постарался как можно спокойнее улыбнуться. Я не хочу умирать. Не умрешь, — почти закричал я и уже более спокойно сказал. Я тебе запрещаю об этом думать, поняла? Она едва заметно улыбнулась. В нас ждал представительный мужчина, скорее всего, доктор. Увидев нас, подошел ближе. — Господин Паркуренко? — вежливо спросил он. Я кивнул. — Федор Иванович Добронравов, — представился он. Я вновь только кивнул. «Нас проводили в кабинет. Я уложил малышку на кровать и сел рядом, крепко сжимая ее руку в своей. Нам нужно сделать анализы и осмотреть вашу супругу», вежливо сказал Федор Иванович. «Подождете в коридоре?» «Черта с два!» рявкнул я и уже тише и спокойней добавил. «Я буду тут. Не обсуждается». «Тогда не мешайте». С вызовом в голосе предупредил доктор. Я кивнул. Пересел на стул, Внимательно наблюдал за действиями специалистов и молил Бога, чтобы все было в порядке. Даже боялся допустить мысль, что могу потерять мою малышку. Не сейчас, когда мы вновь вместе. Никогда. Федоре делали анализы, брали кровь, осматривали, кололи какие-то препараты. Доктора задавали вопросы. Малышка тихим голосом отвечала. Я молчал, внимательно следя за всем происходящим в палате. И ждал. Через некоторое время палаты опустела. Из всего персонала остался только Фёдор Иванович. "Господин Паркуренко", тихо сказал доктор. "Аристарх", поправил ей его. "Аристарх", вновь начал говорить врач. "Дождёмся результата анализа, тогда диагноз сможем определить точно. А пока ждите тут". Я кивнул, а внимательно посмотрел в глаза доктору, кивнул на дверь. "Милая" сказал я, подойдя к Федоре. Поцеловал ее в губы. Я быстро. «Арик», — строго сказала она, «ты ведь ничего не станешь от меня скрывать? Так ведь?» Кивнул и, еще раз поцеловав малышку, вышел из палаты. «Давайте на чистоту», — начал я. «Средств я не жалею. Можете привлекать любых спецов, но мне нужна здоровая жена, ясно?» Доктор едва заметно улыбнулся. «Высокий мужчина». Лет пятидесяти на вид. Уверенный, цепкий взгляд, подмечающий каждую мелочь. «Я не Господь Бог», — заметил он, внимательно рассматривая меня, как под микроскопом. «Думаю, мы друг друга поняли», — уже менее враждебно сказал я. Врач кивнул. Почему-то он своим видом внушал спокойствие и уверенность. Помолчав, произнес. «Спасибо». «Пока не за что», — улыбнулся врач и, развернувшись, ушел. Вернулся в палату. Федя уснула. Придвинув стул к кровати, присел возле любимой. Размеренное дыхание малышки не позволяло впадать в отчаяние. Потер лицо ладонями. Почему все так, а? В кармане брюк завибрировал телефон. Не глядя на дисплей, ответил на вызов. «Привет, молодожены!» Услышал веселый голос Ростислава. «Как насчет пообедать в городе? У Клима новый повар в ресторане. Хотим попробовать его стряпню». Приезжайте сюда с Федькой. Мы с Машкой уже собираемся. Слав, устала, сказал я. федя в больнице. Ей плохо стало. Ты лучше привези наши вещи из дома. Буду благодарен. В смысле ей плохо? Ошарашенно переспросил Слава. В прямом смысле, Слав. Тихо сказал я. Ждем результатов анализов. В какой больнице? Спросил Ростислав. Клиника на Цветочном бульваре. Сказал я. «Через тридцать минут буду», — сообщил Славка. «Что вам привезти?» «Не знаю», — устало сказал я. «Одежду какую-нибудь». «Понял. Парням я позвоню». Славка отключился, а я, спрятав телефон в карман, вновь сжал в ладонях крохотную ручку моей девочки. Прикрыв глаза, вслушивался в ее размеренное дыхание. Вскоре пришел Федор Иванович. По его лицу понял — новости не самые лучшие. «Анализы плохие», – тихо начал говорить он. «Серьезные проблемы с почками. Нужно сделать УЗИ». Я кивнул. Оставалось только ждать. Как и обещал, Славка приехал через полчаса. Еще через 10 минут явилось все семейство Романовых. К тому времени был поставлен диагноз. Доктор сообщил, что одна почка Федоры практически отказала. «Нужна операция», – серьезно сказал он. «А какие варианты?» — хрипло спросил я, когда мы с братьями сидели угла врача клиники в кабинете. «Честно — Честно? — серьезно спросил доктор. — Никаких. Можно оставить все как есть, использовать препараты. Но функционирование больной почки нормальным не станет. — По своему опыту скажу, может быть только хуже. Выход один — удалить. — А Федора сможет нормально жить с одной почкой? — услышал я спокойный голос Арсения. — Сможет. – улыбнулся доктор. – И ходить будет, и бегать, и прыгать. – А сама операция? – хрипло спросил я. – Насколько опасно? Федор Иванович серьезно посмотрел на меня. – Стопроцентной гарантии дать не может никто. Всегда есть фактор риска. – вздохнул врач. – Но мы постараемся сделать все возможное. – Когда? – спросил я, подходя к окну и невидящим взглядом смотря на улицу. Как можно скорее. Чем быстрее, тем лучше. Нужно согласие родственников и самой Федоры Сергеевны. «Доктор», — услышал я тихий голос Клима, в котором таилась угроза. «Если с ней что-нибудь случится...» «Молодой человек», — прервал Клима врач, — «не стоит меня пугать». «Вы в курсе, кто я?» — тем же голосом спросил Клим. Доктор кивнул. «Мало кто в нашем городе вас не знает». Спокойно ответил Добронравов. «Но, к сожалению, положение вещей это не может изменить. Обещаю, что во время операции мы с коллегами сделаем все возможное». «Я вам верю», – сказал Клим, вставая со своего места. «Иначе нас бы тут не было». «Через час мы уже подписали все нужные документы. На всякий случай сделали анализы крови. Федору перевели в двухместную vip палату Я остался с ней» не собираясь ни на шаг отходить от любимой. Все дела переложил на своих замов и секретаря. Меньше всего сейчас меня интересовал бизнес. Операция должна состояться через четыре дня.